А в воротах на меня с плотоядной нежностью вытаращились трое грушеобразных упырей с перепачканными дегтем и жиром плоскими рожами под личинами добропорядочных купцов Третьей гильдии. Человек! Живой! Глазам не верим! Хватай его, братцы! «А вы извиняемся часом не иловайский или будете с все Всевеликого войска донского я а что да ничего с упыри с готовностью начали засучивать рукава правила знаем с сей же час мордобитием оскоромимся вы только не серчайте и хозяйки ни слова а добро договорились — улыбнулся я, протискиваясь мимо. — Только вы тоже метельтесь не по девчоночьи, а не то сами знаете. — Знаем. Сурово вздохнули все трое. — Небось, зубы заговоришь, обманешь, да ни с того ни с сего меж собой драться заставишь. Уж лучше мы сами. — И правильно. Я шагнул на обманно чистенькие мостовые оборотного города, неуверенно размышляя, что почему-то вечно приношу сюда раздор и смуту. Раньше тут людей просто ели, да и сейчас едят, но вот с лично моим появлением устоялась новая городская традиция. Увидел казака, дай в морду соседу. Не казаку, а своему же, городскому товарищу. Лучше сам дай, или он тебе, а не то обоим худо будет». Вообще-то мне оно до сих пор непривычно. Вроде как приличные гости себя так не ведут. Но я ж не виноват. Не я это предложил. Попробую справиться. Чисто ради эксперимента мне взбрело в голову козырнуть семейки вампиров. Высокому блондину в европейском платье и его четверым разномастным детям. Он с готовностью обернулся и приветливо кивнул, сияя от простенького бриолина, словно празднично прилизанная прическа прожженного приказчика или полового. Хм, а забавно складывать в предложение столько слов на одну букву. «Здорово, Дневали!» «Здравствуйте, здравствуйте!» Слаженным хором вежливо откликнулось вампирское семейство, все кисло улыбнулись друг другу, и папочка первым отвесил чадом по родительскому подзатыльнику. «Вы идите себе, хорунжи, вас ждут, мы сами подеремся, обещаем». «Да я ж не настаиваю». «Увы, дорогой друг». Такие традиции без чего либо желания входят в моду и становятся привычкой. Дети, быстренько побейте друг друга и марш в школу. Молодежь послушно оскалила клыки и приняла сдушить друг друга, причем девчонки отнюдь не уступали мальчишкам. Клочья волос, обрывки одежды и лишние зубы так и полетели во все стороны. Папа скромно гордился семейством, изредка пиная упавших.